Глава 3. Что такое природные антидепрессанты? Природные антидепрессанты – это растительные, минеральные или другие натуральные средства и естественные способы, которые могут помочь улучшить настроение и бороться с депрессией. Они могут действовать как естественные стимуляторы серотонина, норадреналина и других нейротрансмиттеров, которые играют важную роль в регуляции настроения. Некоторые известные природные антидепрессанты включают в себя травы и растения, такие как шалфей, шафран, розмарин, имбирь, зверобой, ромашка, мать и мачеха, куркума и многие другие. Также могут быть использованы некоторые пищевые добавки, такие как рыбий жир, витамин D, магний и омега-3 жирные кислоты. Важно отметить, что природные антидепрессанты не являются панацеей, и не подходят для всех людей и типов депрессии. В некоторых случаях могут потребоваться фармакологические препараты и консультация специалиста. Принцип работы природных антидепрессантов основан на различных механизмах действия, которые могут варьироваться в зависимости от конкретного природного антидепрессанта. Некоторые из основных механизмов, на которых базируются их действия, включают в себя увеличение уровня серотонина, Некоторые природные антидепрессанты, такие как триптофан и S-метилцистеин, СМЦ, могут повышать уровень серотонина в мозге. Серотонин – это нейромедиатор, который связан с настроением и чувством благополучия. Улучшение функций мозга. Некоторые природные антидепрессанты, такие как омега-жирные кислоты, имеют способность улучшать функцию мозга и уменьшать воспаление, что может привести к улучшению настроения и снижению симптомов депрессии. Активация гиппокампа. Гиппокамп – это участок мозга, связанный с регулированием настроения и памяти. Некоторые природные антидепрессанты, такие как физическая активность и медитация, могут помочь активировать гиппокамп и улучшить настроение. Улучшение сна. Недостаточный или нарушенный сон – может ухудшать настроение и усиливать симптомы депрессии. Некоторые природные антидепрессанты, такие как мелатонин и валерьяна, могут помочь улучшить качество сна и уменьшить симптомы депрессии. Уменьшение стресса Стресс может ухудшать настроение и способствовать развитию депрессии. Некоторые природные антидепрессанты, такие как ашваганда и радиола, имеют способность уменьшать уровень стресса и улучшать настроение. Улучшение питания. Здоровое питание может помочь улучшить настроение и снизить риск развития депрессии. Некоторые природные антидепрессанты, такие как триптофан, магний и витамин D, могут быть включены в здоровое питание и помочь улучшить настроение и снизить симптомы депрессии. Улучшение физического состояния. Улучшение физического состояния может оказывать положительное влияние на депрессию. Депрессия часто сопровождается физическими симптомами, такими как усталость, бессонница, боли в мышцах и суставах. Улучшение физической формы может помочь снизить эти симптомы и улучшить настроение.